глава 30 Приехав на такси в Нотинг-Хилл, я снова отыскала контору детектива и толкнула дверь. Однако та оказалась заперта. Да что же это такое? А как же обещание дождаться меня? Похоже, этот тип не заслуживает доверия, так что не стоит слепо верить каждому его слову. Возможно, он вообще решил просто подзаработать на глупой иностранке и сейчас вывалит на мою голову тонну фальшивой информации. «Ну вот, так я и знал. Сидел и ждал вас целый час. А как только вышел на пять минут, чтобы купить сигареты и еды, так вы тут же и явились. Вот и не верь после этого в законы Мерфи. Они просто преследуют меня. Наверное, это все из-за моей фамилии». Детектив пытался выудить ключи из кармана, не выронив из рук многочисленных пакетов с быстро растворимой едой. Надо сказать, что получалось это у него довольно неуклюже. Я теряла терпение. Не стоит мне стоять здесь у всех на виду вместе с сыщиком. Как знать, не появятся ли в новостях очередные фотографии после этого моего визита. — Давайте я вам помогу, — раздраженно сказала я, протянув руки, чтобы взять часть его пакетов. «Окей, спасибо. Они там, в правом кармане», — повернулся ко мне боком, выпитив ко мне свое правое бедро, обтянутое светлыми джинсами. Вздохнув, я запустила руку в его передний карман, пытаясь нащупать ключи и при этом не задев что-нибудь другое, что задевать приличной леди не подобает. Вот будет кадр для фотоохотников. Я вытащила связку ключей на волю и почувствовала, что даже покраснела от смущения. Отвернувшись от детектива, я вставила ключ в замок и открыла дверь. Мы вошли в офис. Он свалил еду на стол и щелкнул чайником. «Присаживайтесь, миссис Тайлер». Голос у него стал серьезным, даже суховатым. Наверное, это был его рабочий официальный голос. Было забавно наблюдать, как неуклюжий парень с едой в одно мгновение превратился в серьезного профи. «Итак, миссис Тайлер, вы обратились ко мне ночью с 8 на 9 декабря с просьбой собрать информацию о вашем муже, мистере Альфреде Тайлере». «Все так», — кивнула я, ожидая продолжения. Чайник начал шипеть, постепенно нагреваясь. «Почему полицейские сыщики так любят говорить официально, сыпать терминами, тщательно пряча суть информации в словесном мусоре?» «Я собрал довольно много интересной информации». Чайник шипел все сильнее, а я чувствовала, что сейчас просто взорвусь от нетерпения. «Для начала я хотел бы спросить вас, миссис Тайлер, знаете ли вы о том, что у мистера Тайлера был...» Последние слова сыщика заглушило бурление кипящей воды, но, наконец-то, чайник щелкнул и затих. «Что, простите?» «У четы Тайлеров было два сына, Альфред и Альберт. Они...» «Близнецы!» Выдохнула я и тут же прикрыла рот рукой, сама не веря в сказанное. Какая банальная мелодраматическая история. Как я могла в такое вляпаться? Да, Мэм, они были близнецами. Были? Один из братьев, Альберт, около пятнадцати лет назад, сильно поссорившись с родителями, у ш ё л из дома. С тех пор он так и не объявился. Десять лет назад его признали пропавшим без вести, пять лет назад — умершим. «Значит, он умер?» «Юридически, да, но тело его никто не видел, поэтому утверждать я этого не могу». Детектив взял упаковку с растворимым супом и стал распечатывать. Я глазам своим не поверила. «Господи, да как же вы не понимаете, что все это очень важно? Перестаньте заниматься ерундой и расскажите мне все, что знаете». Я открыла сумочку и достала несколько к у п ю р «Вот», — положила я деньги на стол, «Надеюсь, этого достаточно, хотя бы для того, чтобы заставить вас сосредоточить свое внимание на деле». Чип Мерфи отложил пластиковый стаканчик с супом и отодвинул от себя деньги. «Простите, миссис Тайлер, извините. Я понимаю ваше волнение, но не стоит швырять деньгами в людей. Не все в мире делается за деньги. Мой бизнес переживает не лучшие времена, это факт, но это не значит, что я буду трясти деньги за каждое сказанное мной слово». «Вы меня неправильно поняли. Я просто действительно голоден, так как ночь провел в засаде по одному делу. Довольно скучное занятие, я вам скажу. А утром сразу направился к вам». Я терпеливо слушала жалобы сыщика на то, как тяжела и неказиста его жизнь, пытаясь понять, к чему он клонит. Но никакого особого подтекста в его словах я не нашла. Тогда я жестом остановила его. «Значит, точно неизвестно, умер ли брат-близнец Альфреда?» «Нет, точно этого установить нельзя». «Но посудите сами, если бы он был жив, он давно объявился бы». Через пару лет после его исчезновения умерли родители братьев Тайлеров. Сначала мать Тереза Тайлер от кровоизлияния в мозг, спустя полгода отец от инфаркта. Они оставили неплохое наследство. Это довольно весомый повод, чтобы забыть про гордость и вернуться в отчий дом. «Что за наследство? Старшие Тайлеры были богаты?» Не сказочно, но богатый. Отец был владельцем сети магазинов верхней одежды. Наследство исчислялось сотнями тысяч фунтов. Не миллионы, конечно, но оставить свою половину брату, с которым всю жизнь не ладил, было бы просто глупо. Значит, они не ладили? Судя по тому, что мне удалось откопать, да, Альберт вел разгульную жизнь, в отличие от своего брата. Его исключили из Оксфорда, который с отличием закончил Альфред. Вечные соперники, они не могли стать друзьями. Странно, обычно близнецы бывают очень близки. Ну, в любом правиле есть исключение. И все же есть шанс, что Альберт жив. Я уверена, что человек, с которым я встретилась в Москве, и тот, кто сейчас живет со мной в одном доме, разные люди. Но не знаю, кто из них настоящий Альфред. Если все же допустить, что замуж я вышла за Альфреда, то выходит, что сейчас на его месте Альберт. Получается, что он незаконным путем занял место брата. О боже, что же он сделал с Фредом?»